Глава 4. «И что вы, ваше сиятельство, планируете делать дальше?» – поинтересовался Мал, когда машина низвергнутого барона в сопровождении присягнувших дружинников поехала в сторону Воронграда. «Ты о чем?» – покосившись на видуна, который снова занял место водителя, спросил Воронцов. «Константин Андреевич». Продолжил свою мысль Мал. «Судьба империи решается на Западе. Зачем затевать этот переворот? Все равно у вас сейчас нет ни сил, ни средств заниматься усадьбой и междуусобицей Вот скинули вы барона, подаль он та еще, а дальше что? Задерживаться мы тут не планируем. Как только мы отбудем, два графа постараются захватить город. Вам даже оставить тут некого, чтобы отразить атаку мятежников. «А с чего ты решил, что они сюда сунутся?» – спросил Воронцов. Малозадачино посмотрел на боярина. «Вы знаете то, что не знаю я?» «Ну, конечно, я знаю то, о чем ты даже представить себе не можешь», – улыбнулся Константин. А Юлия на заднем сидении откровенно рассмеялась. Верховный ведун баронства озадаченно глянул на девушку-наемницу, которая позволяет себе такое при боярине. Но это касается других вещей, не относящихся к теме разговора. Но да, я действительно знаю, что графы не двинут сюда свои дружины. И, вероятно, скоро прибудут в усадьбу, дабы засвидетельствовать мне свою верность. И я приму их клятву. Но почему? Из-за барона, конечно. Он так стремительно и быстро потерял власть, а ведь он был посильнее графов. Когда я свяжусь с ними, я предложу им сделать вид, что мятежа не было. Они ухватятся за эту возможность. В наказание за смуту они передадут титул старшим детям, а сами займут места советников. Два верных мне вассала на их границах уже собирают войска, чтобы ударить по ним. В случае, если они ослабят гарнизоны для войны за центр вотчины. Если они откажутся, они не смогут двинуть сюда серьезные силы. Воронград хорошо защищен, так что сомневаюсь, что они его возьмут. А усадьба, как только я ее покину, перейдет в режим осады, и туда вновь никто не сможет попасть». «Может сработать», — согласился с доводами боярина Мал. «Особенно, когда вы пройдете инициацию и вступите в круг». Тогда графы почувствуют угрозу своей власти, ведь с ними произойдет то же самое, что и с бароном. «Верно», – кивнул Константин, – «проблема была в бароне, и мы ее решили». В этот момент машина под охраной броневиков и грузовиков с дружинниками въехала в город и понеслась по центральной улице к главной площади, на которой располагался особняк Торбина и все властные структуры Воронграда. «Управа», «Градская стража», «Банк», «Башня ведунов». «Нужно было действовать быстро», как завещал великий Ленин. «Почта», «Телеграф», «Телефон». У барона жена и два сына. Неожиданно начал давать расклад сидящий на заднем сидении Мирон. «Старший, Эдгар, силен, жесток и агрессивен. Ведун, он не покорится. Младший, огрил, маменькин сынок». но умный. А жена барона? Баронесса Несса Торбин, кровь от плоти своего мужа. Алчная, коварная стерва, интриганка. Дома охраняет личная полусотня Торбина, они будут драться до последнего. Ну что ж, подвел итог воронцов. Не сдадутся, повешу рядом с отцом и мужем. Особняк барона выглядел внушительно. Небольшой ухоженный парк за оградой, даже статуи и фонтаны мелись, аккуратно подстриженные изгороди из каких-то зеленых кустов. На воротах трое дружинников, но в отличие от обычной серой формы, эти были одеты в светло-синие мундиры с гербом баронства. Вытянутый щит, на котором изображен пылающий меч, пронзающий какую-то уродливую тварь. «А ведь герб раньше другим был», – заметила Юлия. «На гербе вассала всегда присутствует тотем боярина». «Барон сменил герб полтора года назад, когда объявил, что ему достоверно стало известно, что сын боярина, боярич Константин, мертв», — пояснил Мирон. Машина остановилась в трех метрах от часовых. Позади, соблюдая дистанцию, встала колонна. «Ну что, пойдем поговорим?» произнес Воронцов и активировал на всякий случай призыв Тени. «Ваше сиятельство, вы уверены? Может, стоит отдать приказ начать штурм?» обеспокоился Мирон. «Тут так просто, как с дружинниками не будет. Личная охрана баронессы. Они будут защищать ее и сыновей. Им не важно, арестован Торбин или нет. Они не местные и никогда роду Воронцовых не присягали». «Ну, если не получится, будем воевать», – спокойно ответил бывший детектив и, распахнув дверь, выбрался наружу. Охранники, которым солнце светило в глаза, не видели, кто сидит в машине их господина, разом скинули карабины. «Стой!» – крикнул старший. «Я боярин Константин Воронцов», – ответил бывший детектив, даже не делая попытки сократить дистанцию. Вы находитесь на моей земле. Барон Торбин лишён титулов за участие в мятеже и покушение на меня. Завтра он будет повешен. Сложите оружие, и никто не пострадает. Шок это по-нашему. С издевкой пробормотала Юлия себе под нос, глядя на растерявшихся часовых. Девушка заняла позицию справа и на шаг позади Константина. Мал шел слева, Мирон топтался позади. Воронцов не торопился давать ему место в боевых порядках. «Сложите оружие и пропустите меня к Нессе Торбин. Если боя удастся избежать, я пощужу людей. Если будет оказано сопротивление, пленных не будет». «Мы должны известить баронессу», – неуверенно произнес тот, что был постарше. «Она больше не баронесса», – покачал головой Константин. «Несмотря на арест барона, она остается баронессой», – подал голос Мирон. «Она дочь барона Нарова, погибшего в столкновении с верными вашему батюшке вассалами три года назад». «Дочь мятежника», – произнес Константин. «И ее лишим титула, если за голову не возьмется. Связывайтесь, передайте, что ее муж арестован и лишен титула. И если она умная женщина...» Она согласится встречу со мной и, возможно, даже сумеет сохранить свои земли. Часовой кивнул и, вытащив из кармана мысли глаз, приложил его к виску. Переговоры заняли довольно длительное время. Видимо, прямой связи с баронессой у стражей не было и пришлось ждать, когда до нее донесут информацию. На десятой минуте Воронцова это надоело. «Передайте ей, что если через минуту я не получу ответ, дружинники начнут штурм». Именно в этот момент старший, который так и прижимал мысли глаз к виску, кивнул невидимому абоненту. «Вас ожидают, ваше сиятельство», — склонившись, доложил он. «Вы и ваши спутники могут войти. Без урона чести вы можете взять с собой еще десяток дружинников. Остальные останутся здесь». «Мирон, давай сюда самых-самых, и быстро, ждать нам некогда». «Будет сделано, ваше сиятельство», – отчеканил ведун и, достав мысли глаз, отдал какой-то приказ. Из грузовика, который стоял ближе всего, выпрыгнули дружинники, ровно десяток. Они бегом подбежали к Константину и выстроились по пять человек с каждой стороны. Затем лихо взяли карабины на плечо и замерли, ожидая команды. Старший же уже распахнул ворота и отступил в сторону. Воронцов кивнул ему и пошел по вымощенной черными плитами дорожке к высокому крыльцу, на котором его ожидали десяток бойцов, два парня лет двадцати и женщина около тридцати пяти. «Милый, ты уверен?» – подала голос Юлия. – «У меня нехорошее предчувствие». «Думаю, все закончится хорошо». ответил ей одними губами Воронцов. «Она не отдаст приказ на атаку, пока не выслушает. Если она разумная женщина, то согласится с тем, что я ей предложу. Если нет...» «Что ж, судьба такая». Достигнув крыльца, Воронцов поднял руку, давая знак остальным остановиться, а сам легко взошел по десятку ступеней и остановился в двух шагах от хозяйки особняка. «Ваша светлость...» – склонил он голову в вежливом кивке. «Я рад знакомству. Боярин Константин Воронцов, голова которого, по словам вашего мужа, стоит у него над камином». Несса Торбин, и глазом не моргнув, склонившись в поклоне, представилась женщина. «Мои сыновья. Старший Эдгар, младший Агрил». Константин кивнул парням. «Все, как и ожидалось». Старший сверлил его взглядом, полным ненависти, едва сдерживаясь, чтобы не сжать кулаки и не наброситься на незваного гостя. Младший же был спокоен, косился на мать и изучающе поглядывал на Воронцова. «Итак, боярин, мне передали, что мой муж арестован и лишён титула. Да, баронесса, и завтра он будет повешен на центральной площади. Это участь всех мятежников». «Я – дочь мятежника и жена мятежника», – заметила Несса. «Да, мне это все известно», – ответил Воронцов. «И я готов вам сделать предложение, как и вашему мужу, до того момента, как он начал угрожать, а затем напал на меня». «Ублюдок!» – процедил сквозь зубы старший. «Уймите своего щенка, сударыня», – холодно попросил Воронцов, – «пока я не осерчал». «Эдгар, помолчи». — резко сказала Несса. — Выслушаем боярина. — Разумно. Итак, у меня есть кнут и пряник. Сначала пряник. Я предлагаю забыть о прошлом. Вы забираете детей и возвращаетесь на свои родовые земли. Я не лишаю вас титула, но линия барона Торбина прервется. Сыновья не наследуют его земли, только ваши. Эдгар и Агрил получат вашу девичью фамилию. Но все это при одном условии – клятва верности перед лицом богов. Любой необдуманный поступок с их стороны и договору конец. Вам все понятно? Баронесса кивнула. Я поняла. А что насчет кнута? Тут все просто. Я беру этот особняк штурмом и завтра утром повешу вас и ваших сыновей рядом с мужем. Поверьте, сил у меня хватит. Ко мне идет внушительное подкрепление. Остальные дружинники присягнут мне еще до вечера. Итак, выбор прост жизнь или смерть. Пощадите Волода, попросила она, и я приму ваше предложение. Нет, покачал головой Воронцов. Он будет повешен завтра в полдень. Он был одним из зачинщиков мятежа. Полтора года назад он покушался на мою жизнь, и я выжил только чудом. «Сегодня он снова атаковал меня. Я не настолько обеспечен, чтобы оставлять за спиной такого врага. Решайте». «Матушка, чего ты ждешь?» – не сдержавшись, с ненавистью выкрикнул Эдгар. «Убьем его, и все закончится. Он один, за ним никого нет». «Эдгар, заткнись!» – прошипела Несса. «Не слушайте его, ваше сиятельство. Его просто огорчают новости об отце». «Хорошо, я сделаю вид, что мне послышалось, но если мне послышится еще раз, я повешу его рядом с батюшкой, а может, убью сей момент прямо у вас на глазах». Старший заскрипел зубами, но промолчал. «И да, чтобы вы понимали, кто за мной стоит». Константин вытянул правую руку и призвал огонь ворога. Несса вздрогнула, увидев частичку чистого пламени. Я согласна на ваши условия, ваше сиятельство. У меня будет время собраться. До следующего утра вы заберете гардероб и украшения. Никакого золота, никаких артефактов. И, конечно, никаких сфер. Только то имущество, которое находится непосредственно в ваших комнатах. Своих людей можете забрать с собой, мне они не нужны. Мои люди будут контролировать всю часть вашего дома... кроме уже обозначенных мной апартаментов. «Итак, ваше слово». «Я согласна», – слегка дрожащим голосом произнесла баронесса. «Тогда давайте засвидетельствуем договор». И Воронцов поднял ладонью вверх правую руку. «Я, боярин Константин Воронцов, свидетельствую перед лицом богов». Через десять минут все было кончено. Несса увела сыновей в дом, а бывший детектив, достав трубку, уселся на ступени и закурил. «Невероятно!» – присев рядом восхищенно заявила Юлия. «Ты меньше чем за час умудрился задавить одного из центральных мятежников без единого выстрела». «Ну почему же без единого?» – улыбнулся Константин. «Волод в меня шесть раз стрелял». Можно было пойти по пути жестокости, выжигая гнезда заговорщиков, пробиваясь через щиты и вешая их. А так повешу только одного. Семейка его теперь мне присягнула и будет сидеть тише воды ниже травы. Правда, у меня образовалось много земель, а раздавать их некому. «Сделай ладу баронессой», — улыбнулась Юлия. «Слушай, давай я отдам Тавру приказ продолжать движение и разорву связь». Сил нет его терпеть. Едва сдержалась, чтобы не шарахнуть по этой семейке предателей. Хорошо, Мал вовремя заметил, что я начала веду творить. «Да уж, больше никогда не позволю тебе делать подобного», согласился Константин, вычищая трубку и убирая ее в карман. «Но придется потерпеть. Вот прибудут, тогда и разорвешь. А то вдруг что непредвиденное случится». А теперь нужно быстро привести к покорности управу и остатки местного гарнизона и возвращаться в усадьбу. Да инициации осталось всего два часа. Мирон! окликнул воронцов главного ведуна Воронграда, организуй мне встречу со всей управляющей верхушкой города, а также с остатками дружинников, кто еще клятву не принес. Закроем вопрос с подчинением. У тебя на все 40 минут. Ах да! Вспомнил Константин, направь в дом барона наших людей, чтобы его бывшим хозяевам какая дурь в голову не пришла. Слушаюсь, ваше сиятельство. И ведун, достав мысли глаз, принялся вести с кем-то беседу. Воронцов поднялся и подал руку Юлии. А пока Мирон ведет переговоры, надо бы найти место и перекусить. Как думаешь, есть в моем городе приличный трактир? Ваше сиятельство! произнес один из дружинников, караул из которых по-прежнему стоял у крыльца. «Позвольте порекомендовать вам одно заведение. Оно тут, на центральной площади, шагов двести всего. Называется «Вороново гнездо». Один из самых старых трактиров». «Веди», — приказал Константин. «Сзади», — выкрикнула Юлия, и Воронцов резко обернулся. На крыльце, вскинув револьвер, стоял высокий мужчина в форме охранника поместья. Выстрел, пуля угодила боярину в грудь и, сплющившись, упала к ногам. Но прежде чем охрана и ведуны успели дернуться, Константин создал знак и сгусток чистого пламени сварога угодил в живот стрелка. Даже щит, который выставил дружинник, не помог. Огненный шарик размером с теннисный мячик пробил его, словно тонкий целлофан, и через мгновение пламя охватило мужчину с ног до головы. Вой сгорающего заживо человека огласил особняк. Это длилось всего пару секунд. Крик стих, обугленное тело, все еще сжимающее в руках револьвер, рухнуло на колени и замерло. «Мирон!» – крикнул Константин. «Посмотри данные по охранному артефакту дома!» «Я хочу знать, это инициатива этого дурака или кто-то из семейки прежнего хозяина подговорил его? Результат немедленно мне. Жду. У тебя три минуты». «Да, ваше сиятельство», – немного растерянно произнес ведун и скрылся в доме. «Если это сынок подговорил, повешу всю семейку», – зло бросил Воронцов. Мирон появился через две минуты. «Ваше сиятельство, не извольте гневаться. Охранный артефакт не обнаружил ничего, что указывало бы на сговор против вас. Этот дружинник действовал в одиночку. Возможно, причиной нападения могла послужить его преданность бывшему барону. Тот спас его жизнь несколько лет назад». Воронцов почувствовал взгляд и увидел баронессу, стоящую на балкончике третьего этажа. Женщина теребила что-то в руках. Не нужно было обладать сверхспособностями, чтобы почувствовать ее страх. Константин слегка покачал головой и, развернувшись, направился к воротам особняка. А навстречу ему бежало с полсотни дружинников, которые по приказу Мирона брали на себя охрану дома. «Прежнюю охрану разоружите!» – крикнул Константин пробегающему мимо десятнику. «Оружие вернете, когда город будут покидать!» «Будет сделано, ваше сиятельство!» – дружно гаркнули бойцы и поспешили выполнить приказ. Трактир оказался не таким уж и большим, хотя зал занимал четверть первого этажа довольно внушительного гостиного двора. «Ваше сиятельство!» – выскочил ему навстречу мужик, одетый в хороший, довольно дорогой, расшитый темно-синим кафтан. «Я Сидр, владелец гостиного двора «Вороново крыло». «Счастлив лицезреть. Отобедать желаете?» «Желаю. Только есть ли более уединенное место, где мы с моими спутниками могли бы обсудить дела?» «Как-нибудь», – поклонился хозяин. «Ваш батюшка любил тут обедать, если дела его в городе заставали». «Тогда веди», – не выдержала Юлия этих расшаркиваний. «А то есть хочется, а мы еще даже за стол не сели». Малу стоило немалого труда, чтобы его лицо осталось беспристрастным. Мирон возмущенно уставился на дерзкую ведунью, которая смеет перебивать боярина. Константин же улыбнулся. Похоже, боярышню снова накрыло чужими эмоциями, и эти качели начинали раздражать. «Моя спутница права милейший. «Время за полдень, да и торопимся мы, а кушать хочется, так что веди!» Отдельная кабинка оказалась не такой уж и маленькой. Зал с длинным столом на 12 персон. Следом за ними внутрь впорхнула девица лет восемнадцати, аккуратная, бойкая, в нечто, напоминающем униформу, причем скроенную очень качественно и немного откровенную. Она заинтересованно стрельнула глазами в Воронцова, но, перехватив взгляд, Юлии, тут же опустила очи в пол. «Чего изволите, ваше сиятельство?» – отвесив вежливый поклон, спросила она. «Что есть из того, что ждать долго не придется?» – тут же спросил Константин. «Суп грибной на первое, на второе тушеное мясо с картошкой, жареное мясо с рисом». «Пирог с рыбой, свежие овощи, их можно порезать и заправить сметаной». «Пирог с рыбой», – опередив всех, – заявила боярышня. «И не дай вам боги, если мне там хоть одна косточка попадется. Вина красного сухого и овощи под сметаной». Воронцов сдержал улыбку. «Да, тавр точно по морде огребет, и не слабо». Вскоре все сделали заказ, девица упорхнула, и уже через пять минут стол ломился от заказанного. Еле быстро и молча. Нужно торопиться. До инициации осталось меньше двух часов, Отделу у Константина непочатый край. На мгновение он даже пожалел, что все так завертелось. Постреливали бы сейчас в войска оборона, штурмующие усадьбу, а эта вся волокита напрягала. «Мирон». «Что-то я не удосужился узнать цены, насколько мы тут наели. Пары золотых хватит?» «Одного более чем достаточно», – произнес задумчивый ведун. Половину обеда он просидел с мыслеглазом у виска, ведя какие-то беседы. «Чем ты озадачен?» – заметив беспокойство Мирона, поинтересовался Воронцов. «Ваше сиятельство, там люди снаружи. Много. Вся площадь забита. Несколько тысяч». «Все вас хотят лицезреть. А у нас всего десяток дружинников на крыльце». «Ничего», — слегка самоуверенно заявил Константин. «До этого момента у меня людей было и того меньше. Вон треть моего отряда, Малда Искра. А еще есть артефакторша и наемник. Ну и капитан Литкора. Вот и все мои силы. А, ну теперь еще и гвардейцы, кто выжил». Лицо Мирона вытянулось от удивления. Он смотрел на боярина, и казалось, что его глаза сейчас выпрыгнут из орбит. А учитывая, что у него была немалая талика азиатской крови, то азиат с круглыми от шока глазами выглядел экзотично. «Вы явились сюда восьмером?» «Не веря тому, что говорит, спросил он. «Вы арестовали барона, принудили его дружинников присягнуть вам, захватили его дом». «Изгнали оттуда его жену с полусотни охранников?» Константин не выдержал и расхохотался. «Давайте будем справедливы. Барона я повязал один, только искра меня прикрыла от стрельбы. С Нессой я договорился полюбовно, но за спиной уже стояла присягнувшая мне дружина. Ладно, Мирон, пошли отсюда. Не стоит заставлять людей ждать. Пусть посмотрят на своего боярина». Он поднялся, кинул на стол пару золотых, не видя смысла мелочиться, и вышел в залу. Трое дружинников, которые сторожили двери в кабинет, вытянулись и уставились на Воронцова, ожидая приказов. Сидр выскочил из-за стойки и, боязливо поглядывая на охрану, приблизился. «Всем ли довольны, ваше сиятельство?» «Благодарю, все было очень вкусно. Не зря мой батюшка к вам захаживал. Плата на столе». «А теперь, милейший, мне пора с Людом пообщаться!» Сидор ничего не сказал, а только поклонившись, отступил в сторону. Воронцов решительно прошел к двери и, распахнув ее ногой, вышел на высокое крыльцо. «Да уж, не маленькая площадь была забита людьми, на первый взгляд пара тысяч человек!» «Костя», подойдя ближе, прошептала Юлия, «может, уберешься с открытого места?» ты сейчас идеальная расставая мишень». «И как ты себе это представляешь?» – зашептал он в ответ. «Люди пришли нового боярина увидеть. А он, как последний трус, укроется от них щитами и запрется в домике? Я бы такого боярина нахрен послал. Семейка барона сейчас нейтрализована. Разве что какой-то сумасшедший одиночка стрельнет. Но тут моя защита должна справиться. А теперь не отвлекай. Люд Воронградский, поднимая руку и призывая к тишине, громко, как только возможно, произнес на всю площадь Константин. Потом понял, что его слышат в лучшем случае первые ряды, повернувшись к ведуну, который стоял рядом, поинтересовался. Мирон, можешь мой голос усилить? Можно устроить. Степенно кивнул тот и его посох слегка засветился. а перед лицом бывшего детектива повисло нечто мутноватое, вроде как маленькое облачко. Попробуйте, ваше сиятельство. «Здрав будь, люд Воронградский!» Снова громко произнес Воронцов, и на этот раз его слова разлетелись по всей площади. Причем, видимо, была какая-то фильтрация, поскольку те, кто стоял ближе всего, не оглохли. «Я рад видеть вас тут сегодня, в день моего возвращения в отчину. Барон Торбин лишен титулов и имущества, и завтра будет повешен за мятеж и покушение на боярина. В полдень состоится казнь. Что будет далее, я пока и сам не знаю. А теперь прошу простить меня. Дел много, и сейчас меня ждут в управе». Народ одобрительно загудел, и когда дружинники, окружив Константина и его спутников, начали резать толпу, люди подались назад, создавая коридор. «Сколько на мне сейчас щитов? – поинтересовался Воронцов, бросив взгляд на сосредоточенную Юлию. «Два», – ответила она, стараясь не отвлекаться. «Я держу ближний к тебе радиусом в метр. Мал внешний примерно в полтора. Ты, милый, слишком безрассуден». «Думаешь, тебя тут все любят?» «Уверен, что нет», – качнул головой Константин. «Но сейчас они не готовы выступить против меня. Пакость устроить, да, но не что-то серьезное. Слишком быстро развиваются события». Так, без приключений, они прошли через живой коридор прямо до управы, где на высоком крыльце его уже поджидали отцы города в количестве семи морт. Четверо в цивильном, два ведуна с посохами и мужик в мундире, похоже, главный дружинник. Все дружно бухнулись на колени, стоило Константину подойти. «Встаньте», — разрешил он. «Вы уже знаете, о чем речь пойдет. Я тороплюсь и сейчас вникать в проблемы города не намерен. Забота о нем в ближайшее время ляжет на вас. Так что давайте не будем затягивать. У меня осталось очень мало времени». «Готовы принести мне клятву?» «Да, ваше сиятельство», — ответил за всех среднего роста бородатый мужик в самом дорогом кафтане. «Я Сбыслав, глава Варонграда, поставлен еще на эту должность вашим батюшкой. После его смерти клятва утратила силу, но я готов ее повторить». «Тогда с вас и начнем».